Глава тридцать седьмая. Когда-то так же нежно на меня смотрел Керрием. Я проснулась от того, что по моей кровати кто-то уверенно топчется и издает непонятные звуки. Испуганно раскрыв глаза, подскакивая на месте, я проснулась. Но каково было мое удивление, когда мой взор столкнулся с улыбающимися лицами дочек Марьием. «Тетя Анна, просыпайтесь, уже почти обед!» «Хватит так долго спать!» Взволнованно подняв глаза на часы, я ахнула. «Первый час дня? Я никогда не спала так много!» Вероятно, усталость и колоритность вчерашнего дня дали о себе знать. «Тетя Аня, на кухне накрывают второй раз! Просыпайся!» «Иду, девочки!» — ласково откинулась я, в душе радуясь такому славному будильнику. На кухне уже вовсю кипела жизнь. Мерьем с женщиной в белом передничке, вероятно, кухаркой накрывали на стол. Тут же суетилась гувернантка девочек, собирающей разнообразные игрушки по полу. Также в комнате появился и новый персонаж, которого я вчера не видела. За столом уже сидел с улыбкой, наблюдая за происходящим, некий мужчина. Он все время намеревался помочь Мерьем, на что та шутливо хлопала его по рукам. Солнечный свет большими потоками заливающих окон в пол создавал особую теплую атмосферу. «Здравствуйте!» – поздоровалась я со всеми, ступая внутрь комнаты. «Анна, ты такая Соня?» – шутливо произнесла Мерием, улыбаясь самой лучезарной улыбкой. «Вот, познакомься, это Архан». «Добрый день, господин Денис!» – тут же нашлась я, улыбаясь красивому мужчине. После моих слов Мерьем рассмеялась, а щеки мужчины слегка порозовели. Я даже не поняла, что произошло и почему они смутились. Никто не успел дальше сказать и слово, как в комнату влетели девочки и прямиком направились к мужчине, повиснув на его руках. — Дядя Архан, наконец-то! Так рада тебя видеть! — радостно верещали дети. Я прикусила язык. Это был не супруг Мерьем а какой-то знакомый, может, родственник. Архан мой помощник по бизнесу. Он буквально всем заправляет. Подойдя ко мне, наконец-то пояснила Мерьем. Он привез мне бумаги на подпись, и я пригласила его на обед. Ты ведь не против? Нет, конечно, изумилась я. Это же ваш дом. Я почему-то подумала, что ты плохо себя чувствуешь. Анна, ты ведь не против, что я перешла на ты? Я не против. «Мое самочувствие хорошее. Просто вчера выдался эмоциональный день. Силы покинули меня». «Ешь больше фруктов», — скомандовала Мирьем, подталкивая меня к столу. «Архан, это Анна. Я вкратце рассказала тебе о ней». «Очень приятно познакомиться», — на английском обратился ко мне мужчина. «Архан не говорит по-русски», — подметила Мирьем. Я впервые за долгое время встретила турка, который действительно не знает русский. С улыбкой отозвалась я, заставив своими словами рассмеяться хозяйку дома. Обед начался. Нам приготовили изумительной красоты блюда. каждое содержимое тарелки манило своим ароматом и обилием. Я только и успевала пробовать то, что мне так активно предлагала Марьем. «Чем будем сегодня заниматься?» — спросили девочки, обращаясь к сидящим за столом. «Сегодня ведь выходной!» «Сходим в кино. Как вам такое?» — предложила Мерьем. Девочки радостно захлопали в ладоши, уминая свои порции. «Анна, пойдешь с нами?» — обратилась хозяйка дома ко мне. «Это безопасно?» — пугливо спросила я. «Да, с нами ты в полной безопасности». «Если еще пригласить с собой Архана, то вообще бояться нечего». «Я согласен пойти», — с улыбкой заверил всех мужчина. Приглядевшись к нему получше, я еще раз убедилась в том, что турецкие мужчины по праву считаются одними из самых красивых. Высокий, статный мужчина, всем своим видом дышал здоровьем и благородством. Темные густые волосы, густая борода, уложенная самым аккуратным способом добавляя солидности и красоты. Большие темно-карие глаза, отличные от глаз Керема, с некой любовью и теплом проливали свет на сидящих за столом. По нему было видно, что его греет такая семейная обстановка. Особенно я заметила, как он смотрит в сторону Мерием. Его глаза как-то по-особенному тепло зажигались при встрече с ней. Впрочем, она была очень красива и хороша собой. Неудивительно, что мужчины теряли разум при взгляде на нее. Когда-то так же нежно на меня смотрел Керем. После обеда мы собрались выйти в город, из того, что я прихватила с собой, не подходила для прогулки с детьми, поэтому Мерием помогла мне и в этом. — Твой мужчина тебя баловал? — заметила она, разглядывая мой гардероб. — Эти вещи... Отшивает наш самый именитый портной, а эскизы создает один из самых популярных дизайнеров в Европе. Одно такое платье стоит целое состояние. Я пожала плечами. Думаешь, я совершила ошибку, сбежав? Нет, замотала головой Мерием, протягивая мне свой новенький костюм, состоящий из шорт с рубашкой. Оно того не стоит. Лучше чувствовать себя свободной, чем сидеть в золотой клетке. Верно. Облачаясь в новый наряд, заключила я. А этот кулон, он от Али? От кого, не поняла я. От Али, твоего сказочного принца, который превратился в тыкву. Ах, да, это единственное, что я хотела бы сохранить, как в знак того хорошего, что было между нами. Спохватилась я забывая о своей лжи. «Красивое украшение, под заказ. Ручную работу я сразу вижу. Мне муж никогда не дарил подобного». «Все еще будет впереди», похлопав по плечу свою новую подругу, заверила я. «А так, он уже сделал для тебя самый дорогой подарок. Это твои девочки». «Ты права, Анна. Они самое ценное Я с нежностью сжала кулон» как будто заряжаясь от него энергией. Как бы я ни старалась, я все чаще начинала вспоминать Керема. Еще вчера я была с ним, держала его за руку и смотрела в его бездонные глаза. Сегодня же я проснулась в чужой спальне, ела и пила с чужой посуды. И все это происходило в обществе совершенно мне незнакомых и чужих людей. А Керем, который за столь короткий срок Ставший мне родным остался где-то там, в моей памяти. Правильно ли я поступила, что отвергла его? Смогу ли я жить без его сердца? Так, хватит там мечтать, нам пора идти. Оборвала мои мысли Мерием, протягивая мне кепку с очками. На всякий случай, вдруг ты его заметишь? Действительно, а вдруг он заметит меня? Что же тогда будет? Может, лучше остаться в доме и спокойно дождаться понедельника? Нет, если судьбе суждено, она сведет нас вновь.